За ним последовали другие звуки, все повышавшиеся, пока до слуха присутствующих не донеслись сначала протяжные, часто повторяющиеся восклицания, а затем и слова. По раскрытым губам Чингачгука можно было догадаться, что это его песня, песня отца. Хотя ни один взгляд не устремился на него, но потому, как все присутствующие подняли голову, прислушиваясь. Ясно было, что они ловили эти звуки так же внимательно, как слушали самого Таминунда. Но напрасно они прислушивались. Звуки, только что усилившиеся, настолько, что можно было разобрать слова, стали снова ослабевать и дрожать, словно уносимые дуновением ветра. Губы Сагамора сомкнулись, и он замолк. Доловары, поняв, что друг их не в состоянии победить силой воли свои чувства, перестали прислушиваться и с врожденной деликатностью обратили свое внимание на погребение девушки-чужестранки. Один из старейших вождей сделал знак женщинам, стоявшим вокруг коры. Девушки подняли носилки с телом коры на плечи и пошли медленными, размеренными шагами с новой жалобной песней, восхвалявшей покойную. Гамут, все время внимательно следивший за обрядом, теперь наклонился к отцу девушки, находившемуся почти в бессознательном состоянии, и шепнул ему, «Они несут останки твоей дочери. Не пойти ли нам за ними и присмотреть, чтобы ее похоронили по-христиански?» Мунров вздрогнул, бросив вокруг себя тревожный взгляд он встал и пошел за скромной процессией. Друзья окружили его с выражением горя, которое было слишком сильно для того, чтобы назвать его просто сочувствием. Даже молодой француз, глубоко взволнованный ранней печальной кончиной такой красивой девушки, принял участие в процессии. Но когда последняя женщина племени присоединилась к траурному шествию, мужчины напы, сомкнули снова свой круг перед Ункасом, как прежде безмолвные, торжественные и неподвижные. Место, выбранное для могилы коры, оказалось небольшим холмом, на котором росла группа молодых сосен, бросавших унылую тень на землю. Дойдя до этого места, девушки положили свою ношу на землю и стали скромно ждать какого-нибудь знака со стороны близких коры, что они удовлетворены совершенным обрядом. Тогда разведчик, один только знакомый с их обычаями, сказал на языке доловаров, «Дочери мои хорошо поступили, белые люди благодарят их». Девушки, обрадованные похвалой, положили тело в гроб, искусно сделанный из березовой коры, а затем опустили его в мрачное последнее жилище – Так же просто и безмолвно они засыпали могилу, прикрыв свежую землю листьями и цветами. Но когда добрые создания закончили свое печальное дело, они остановились, показывая этим, что не знают, как им следует поступить дальше. Разведчик снова обратился к ним: "Вы, молодые женщины, достаточно сделали", сказал он. "Душа бледнолицего не требует ни пищи, ни одежды. Я вижу" прибавил он, взглянув на Давида, который открывал свою книгу, видимо, приготовляясь запеть какую-нибудь священную песнь, что тот, кто лучше меня знает христианские обычаи, собирается заговорить. Женщины скромно отошли в сторону и из главных действующих лиц превратились в покорных, внимательных зрителей, происходившей перед ними сцены. Всё время, пока Давид изливал свои набожные чувства, у них не вырвалось ни одного жеста удивления, ни одного нетерпеливого взгляда. Они слушали, как будто понимая значение чуждых им слов и чувство глубокой печали, которые должны были выражать эти слова. Взволнованный только что произошедшей сценой и своими собственными чувствами, учитель пения превзошел самого себя. Он закончил свой гимн как и начал среди глубокого, торжественного безмолвия. Когда последние звуки гимна достигли слуха присутствующих, боязливые взгляды украдкой устремились на отца покойный, и тихий, сдержанный шепот пробежал среди отрядов собравшихся. Мунро обнажил свою седую кудрявую голову и окинул взглядом окружавшую его толпу робких, тихих женщин. Потом дал знак рукой разведчику, чтобы тот слушал его и проговорил. — Скажите этим добрым женщинам, что убитый горем старик благодарит их.